Дельвиго. Любовью, дружеством и ленью укрытый от забот и бед, живи под их надёжной сенью. В уединении ты счастлив, ты поэт. На перстнике богов не страшны бури злые, над ним их промысел высокий и святой. Его боюкают камни молодые. И сперством на устах хранят его покой. О, милый друг, и мне, богине песнопений, ещё в младенческую грудь влияли искру вдохновенья и тайны указали путь. Я лирных звуков наслажденье младенцем чувствовать умел, и лира стала мой удел. Но где же вы, минуты упоение? Неизиснимый сердце жар, одушевлённый труд и слёзы вдохновение. Как дым исчез мой лёгкий дар, как рана зависти привлёк я взор кровавый, и злобной клеветы невидимый кинжал. Нет, нет ни счастьем, ни славой, ни гордой жаждую похвал не буду влечён. в бездействии счастливом забуду милых муз мучительниц моих но может быть вздохну в восторге молчаливом внимая звуку струн твоих